Говорит, это Егорша. Вон, его, Егорши, прищуренный глаз, целится в него с газеты. Ну и ну. Он присел на телегу. Кто не знает на пинеге этого молодого прославленного лесоруба с задорными синими глазами и золотым есенинским чубом. Здорово. На всю пинегу прославленный.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 А что греха таить, подчас у нас встречаются люди, которые не умеют попридержать топор в руках. Не в пример этим доморощенным метрофанушкам маленький Гоша понимал, что лес — это главное богатство с севера. Дьявол он понимал. Война с фашистской Германией застала Георгия на школьной скамье, отца призвали в армию. На всю жизнь запомнилось прощание с любимым отцом. Ну, стено, сыно... брехня, всё брехня. Если бы спросили его, Михаила, он бы порассказал, как они с этим юным патриотом отправлялись на лес за готовки. А когда этот отец спел вручить ему свой стахановский топор, отец -то у него на сплаве На Усть-Пенеге был, когда война началась. Оттуда со сплава его и на войну взяли. Дальше брехни было еще больше. Георгий Суханов — образец нового человека. В Георгии Суханове зримо проглядывают черты коммунистической сознательности. Георгий Суханов — молодая поросль рабочего класса. Михаил скомкал газету. Печатному слову он верил всегда, с малых лет. Печатное слово — это сама правда, иначе и быть не может. А тут брехня на брехне, все шиворот на выворот. Егорша передовой, Егорша новый. С Егоршей пример надо брать, эх! А заставить бы этого передового до да нового в колхозе вкалывать, да задаром. Ну... чтоб запел этот новый до передовой. Ну, ладно, согласен. Пускай, Егорша, новый до передовой, пускай про него в газетах печатают. Может, гад, работать. Особенно, когда начальство смотрит. Тут разорвется, а никому не уступит. Но вот что ему, Михаилу, поперек горла, Егоршина спесь. Ты, мол, жук навозный, червь, Ты и деск крывым в землю зарылся, света белого не видишь. Аля, где, засучив рукава, на передовой линии фундамент закладываю. Эх, кабы это был только Егоршин трёп, а то ведь не один Егорша так думает. Взять вот хотя бы этот самый приусадебный участок. Ведь послушать Егоршу и кое-кого другого такая из-за чего это он? Михаил и ему подобные за свои сотки держутся. а из-за того, что не могут без своей навозной кучи. Такая, дескать, у них мелкая стихия. И покуда их сознательность отстает, приходится терпеть эту позорную коросту на нашей колхозной земле. Сволочи, да провали сон к дьяволу этот приусадебный участок. Нати, возьмите ваши сотки, на колени от радости встану, только дайте немного на трудоденье. Михаил оглянулся, услыхав шорох сухих листьев. Лейска. Едет по промежку и руками размахивает. Радость какая-то. Чего вернулась? А, ладно, нахожусь ещё по кинам, надо маленькой совесть знать, верно? Дура! Вдруг взбелинился Михаил. Заезд, дяд, тебя с этой совестью. Лиска, убей Бог, ничего не понимала. Что случилось с братом? Почему брат вдруг ни с того, ни с сего наорал на неё? А она-то думала обрадуется. Владеет сестра вдвоём, скорее её управимся. Может, газеты его расстроила? Она видела, выходя из кустов, как он читал газету. Лиска взяла с телеги скомканную от сыревшую газету, подержала в руке и положила обратно. Нет уж. Раньше никогда в газеты не заглядывала, а сейчас подавно смешно. Увидит еще кто-нибудь за газетой девка сидит. Пойдет Слава. А-а-а! Скажут, нету другого дела на поле, только газетки и читать. Я яйца рубить пойду, крикнула Лизка Михаилу, выводившему коня на поле. Она не сердилась на брата. Радость и счастье ходили по ихнему полю. И красота никогда, никогда она не видала еще такой красоты. Сперва все было серебряное, и кусты в тяжелой и холодной рассею, и трава на замешке, примятая ее сапогами, и мокрая жала топора, к которым она подрубала ивняк, отливала серебром, а потом все это вдруг вспыхнуло. За сверкало радужными огнями и запели птицы вокруг и затрудили журавли на озимик за Акимов вой навины там где набранило вечер и далёкая кукушка позабыла про свой вдовий плач весело по утреннему заиграла за рекой вскодило солнце И Лиска сперва смотрела на солнце из мокрых, сверкающих кустов, а потом выбежала на поле при всталом носке и радостно по-детски протянула к нему руки. — Давай, давай, красный, разгорайся, приводи скорее новый день. Глава четырнадцатая. Июнь перевалил за вторую декаду. На Кубани пшеница вымохла. Даже газету читаешь, слышишь, как колос шумит. А у них что? Еле-еле обозначились всходы жалкие, рытичные. Островой на лугах под горой того хуже зажали холода, воронье негде укрыться. И у Кашин с тоской поглядывая на голые поля и на вылки уже начал было думать: всё, без хлеба и без сена останемся. Никакая сила теперь не выправит то, что упущено из -за этих затянувшихся холодов. Ой. Есть, есть оказывается такая сила на севере. Белые ночи, те самые белые ночи, от которых еще и сейчас томился он. На них-то на белых ночах, оказывается, и держится север. А было так. С вечера над деревней прошумел дружный с молнией громом ливень, а наутро, куда ни глянь, зеленое пламя бьет из супесей и под золов, и все это за одну ночь. «Можно, можно и у нас жить», — сказал Лукашевну Степан Андреянович. «Лет у нас короткое, да зато Бог белые ночи дал. Вот». растение и гонит в рост круглые сутки и верно северное лето с этого времени заработало без передышки оно на всех порах устремилось догонять южные ты быстро на зелёных конях подкатила к Пекашину сенакосная страда знойная потная в тучи овода и комара Глава пятнадцатая. У Пряслиных такого еще не бывало. Ворота настиж, двери в избу настиж, Крыльцо стонет под ногами. Кто тащит косы, обернутые в мешковину, Кто косовищей грабли, Кто корзину с посудой и харчами, Кто бренчит чайником, котелками черными, Насквозь продымленными еще в прошлогодние страды. «Уша-то, уша-то не забудьте!» — кричит, выбежав на крыльцо Анна. «Может, грибы пойдут, пособирайте, и сколько...» А удилище нам взять, спрашивают Петька и Гришка. Миша, Миша, кричит Лиска, а соль-то мы не позабыли. И Михаил чертыхая снова и снова перевязывает воз. Жара, оводы, конь бьет, ногами оглобли трещат, орет, в три ручья заливается Танюха. На пожню хочу. И люди, люди, ползаука людей, свои соседка Семёновна в трушонке эти в их годы на чтоб не глядеет лишь бы скоротать день, а бабы, гукерья, паладия, таля Евдакимовых, они ведь зачем припёрлись? Неужэль не видели, как на сенакол съезжают? Затем ещё одна делегатка, Анфиса Петровна, это прискакала верхом, как на пожар. Ох, всё, думала, опоздаю, с поскоченной коня без передых огнала. А зачем? За каким, спрашивается, дьяволом гнала. Еле сейчас забаву в чужой бригаде искать, когда свои люди ищут не выехали на пожню. Наконец Михаил увязал воз, проверил еще раз завертки у саней. На телеге на среднюю синельгу не проедешь, грязище. Ну, кто на коня полезет? Ребята подскочили, все трое вдруг. Каждому хочется во главу поезда. Да уж малой пускай. сказала мать: "Эт своего любимчк не забывает". Михаил подхватил Федюку под мышки и забросил на коня. Тот, сверкая своими рысими глазищами, как строна посмотрел на братьев. "Ничего", подбодрил гонят Михаил. "Вы большие, вы со мной". И вот золотые ребята уже улыбаются. Не хотят портить праздник ни себе, ни другим, а праздник если вообще можно так назвать, выезд на дальний сенокоз. Да и остался им нелегко. Первое условие, которое им было поставлено, это было без строек закончить год. Затем сушьё, разорваться, а насушить рыбёшки на страду. Но ну, ребята и старались. Утром глаза продерёшь, а они уже у окошка уроки свои долбят. А из школы прибежали куда? а улицу — нет, к реке, и сидят, сидят за удилищем, хоть дождь, хоть ветер, и если б ни они, ни их старания, ничего бы из его затеи с семейным выездом на Пожню не вышло, ни с чем ехать. — Ну, ничего не забыли? — на всякий случай еще раз спросил Михаил. — Да нет-ка быть, — ответила мать. Михаил поднял руку. — Трогай! — И тут к нему подошла Анфиса Петровна. А помнишь, Михаил, я однажды тебе говорила: придёт, говорю, такое время. Бригады поедут тряслены на Тинаков. Не помнишь? От волнения у Анфисы Петровны побелели щёки, рассоя покрылись чёрные глаза. За да, была такое. Была. В 42 году Арфиса Петровна на его глазах накрыла мать зерном на колхозном таку. И вот поздний вечер, он пришёл к Анфисе Петровне, что делать, как жить? Отец на фронте погиб, а мать такая разёдная, такая, на колхозное зерно руку подняла. Глупый зелёный он тогда был. Не подумал, что мать ради него, да ради голодных ребятишек хотела взять какую-то горстку зерна. И вот Анфиса Петровна, сословица, её утешала, разговаривала, наверное, часа два, объясняла, как устроена жизнь. А потом насчёт этой самой бригады стала говорить: "Дергти выше голову, три к носу, всё будет хорошо. Вот увидишь, и мы ещё доживём до той поры, когда трясленный к целая бригада на сенакос поедет". Так вот, тогда зачем без перебрюху скакал от поскотины? Подумал Михаил